была большая комната, служившая складом для гладиаторского оружия. В этих комнатах с крепкими железными решетками и массивными тяжелыми дубовыми дверями, ключи от которых находились у хозяина и директора школы, хранились щиты, мечи, ножи и трезубцы, словом, все оружие, которым лониста должен был снабжать своих гладиаторов для представлений в амфитеатрах. При каждой из этих громадных артелей, на которую приходилось от 350 до 400 гладиаторов,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 Но после покушения на восстание, которое случилось за 28 лет до описываемой нами эпохи, и зачинщиком которого был римский всадник по имени Веций или Мамуций, постройки эти были обнесены каменной оградой, потому что по распоряжению римских правителей и Капуанского сената гладиаторская школа Лентула-Ботиата должна была находиться в загороженном помещении. Таким образом, школа эта, подразделявшаяся на множество отдельных зданий, обнесенных одной каменной оградой высотой от 28 до 30 футов, представляла нечто вроде маленького городка, окруженного большим городом. Все переулки, которые скапу и вели в эту школу, были, так сказать, слободы гладиаторского города, и мирные горожане чуждались их и всячески их избегали, словно то были рассадники чумной заразы. В этот вечер, 20 февраля,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 надежды и страха перед каким-то важным и необычайным событием. «Что это сегодня гладиаторы не идут проветриться?» — спросил одноглазый сторож, у которого не было левой кисти руки, престарелый легионер Суллы у другого легионера с лицом и с полосованным шрамами. «А я почем знаю? Кажись, они порешили промеж себя не в пример обычаю провести весь вечер в школе». Скучненько же проведут этот вечер их разлюбезной потаскушки, понапрасну поджидая своих милых дружков в соседних трактирах до да кабаках. Там каждый день стон стоит от кутежа и безобразий, а нынче вечером будет тих как в могиле. Клянусь, с Сесильным Корнелем Суллой удивительно это дело. Такое удивительное, что сказать тебе по секрету, оно у меня из ума вон не выходит. Что ты... Неужели боишься какого-нибудь мятежа с их стороны? — Ну, как тебе сказать, мятежа не мятежа, а какого-нибудь буянства, кто их знает. Но шуметь они гораздо, хотя, правду сказать, не боюсь я их вот не настолько. А поручиться за них не могу. — Ах, да пусть их возьмут все фури ада. У меня так и чешутся руки задать им знатную встрепку. — Погодишь ты мне...